В тот же вечер Эмма принудила мужа написать матери, чтобы та поскорее выслала им остальную часть наследства. Свекровь отвечала, что у нее больше ничего нет, ликвидация закончена, и на их долю, кроме Барневилля, осталось 600 ливров годового дохода, которые она и будет высылать им в точные сроки. Тогда докторша разослала счета двум-трем пациентам мужа и вслед за тем начала широко применять это средство, оказавшееся успешным. В п а с к р и п т у м е она неукоснительно прибавляла «Не говорите об этом моему мужу, вы знаете, как он горд, прошу извинения, готовая к услугам». Было несколько протестов, но она их перехватила. Чтобы добыть денег, она стала продавать старые перчатки, старые шляпы, Старое железо и торговала салчностью. Крестьянская кровь сказалась в страсти к б а р ы ш а м Далее, во время поездок в город, она закупала много безделушек в Надежде, за неимением других покупателей перепродать их Лере. Она набрала страусовых перьев, китайского фарфора, шкатулок. Занимала для этой же цели деньги у Фелисите, у госпожи Ле Франсуа, у хозяйки р а с н о г о Креста. всюду, где было можно. На деньги, полученные за Барневиль, она погасила два векселя, остальные же полторы тысячи франков утекли у нее сквозь пальцы. Она снова должна, и так без конца. Иной раз, правда, она принималась за подсчеты и выкладки, но вскоре открывала такой чудовищный дефицит, что не верила своим глазам. Начинала расчет с ы з н о г о запутывалась, бросала все и старалась об этом больше не думать. Грустно стало в лекарском доме. То и дело выходили из него поставщики с выражением ярости на лице. На плите валялись носовые платки. Маленькая Берта, к ужасу госпожи Гуме, ходила в продранных ч е л к а х Если Шарль осмеливался пикнуть, что не все в порядке, Эмма отвечала грубо, что это не ее вина. Откуда у нее эта раздражительность? Он объяснял все ее давнишним нервным расстройством и упрекал себя в том, что принимает ее болезнь за дурной нрав. Обвинял себя в эгоизме и испытывал желание пойти к ней и поцеловать ее. Но нет, — говорил он себе тотчас же, — я могу ее еще больше растревожить. и оставался на месте. После обеда он одиноко прогуливался по саду, брал маленькую Берту на колени и, развернув медицинский журнал, пытался учить ее азбуки. Девочка, не привыкшая к занятиям, широко раскрывала печальные глаза и готова была расплакаться. Он ее утешал, наливал воды в лейку и проводил по песку каналы или наламывал веточек с кустов, и втыкал их в клумбы устраивая игрушечную рощицу что едва ли портила сад и без того весь заросший высокую травою они были должны листья будуа уже за столько рабочих дней потом малютка начинала зябнуть и звала маму позови няню говорил шары ты ведь знаешь моя крошка что мама не любит когда ее б е с п о к о я т началась осень и уже опадали листья как два года тому назад, когда она была больна. Когда же все это кончится? И он бродил по саду, заложив руки за спину. Барыня сидела у себя в спальне. Туда никто не смел входить. Она проводила целый день в каком-то оцепенении, не одетая, и время от времени жгла восточные курительные свечи, купленные в Руане в лавочке алжирцев. Чтобы не чувствовать ночью спящим подлиннее этого человека, она с помощью гримас сослала его в верхний этаж дома, а сама до утра читала сумасбродные книги с картинами оргий и кровавыми сценами. Часто ее охватывал ужас, она вскрикивала, прибегал Шарль «Уйди, уйди!» — говорила она. или же порой, сжигаемая внутренним огнем, которое она питала в себе прелюбодеянием, задыхаясь от страстного возбуждения, распахивала окно, вдыхала всею грудью холодный воздух, распускала по ветру тяжелые волосы и, глядя на звезды, мечтала о царственном любовнике. Думала и о нем, о Леоне. В такие минуты она отдала бы все на свете за одно из свиданий с ним, которые ее утоляли. То были ее празднества, и она любила справлять их пышно. Когда расходы были не под силу Леону, она доплачивала щ е д р о ю рукой остальное, а случалось это почти каждый раз. Он пытался внушить ей, что им было бы так же хорошо и в другом, более скромном отеле. но у нее находились возражения. Раз она вынула из своего мешочка полдюжины серебряных вызолоченных ложек, свадебный подарок старика р о прося его немедленно снести их в ломбард. Леон повиновался, хотя это поручение ему было не по душе. Он боялся, что его узнают. Поразмыслив, он нашел, что его любовница начинает вести себя странно. и что, быть может, не совсем неправы те, кто хотят разлучить его с нею. Незадолго его мать получила длинное анонимное письмо, в котором ее предупреждали, что он губит себя с замужней женщиной. Бедная дама, живо нарисовав в своем воображении в е ч н ы е п у г а л ы семейств, неведомую губительницу молодых жизней, сирену, Фантастическое чудовище, обитающее в б е з д н ы х разврата, изложило все в письме к принципалу сына, Дюбакажу, который взглянул на дело серьезно. Он продержал Леона целых три четверти часа, пытаясь раскрыть ему глаза, предостеречь его от опасности. Ведь подобная интрига впоследствии повредит ему в устройстве его карьеры. Он умолял разорвать связь, Если ли он не хочет принести этой жертвы ради собственной будущности, пусть сделает это хоть для него, дюбака же.